Глава пятая. Рада. Егор. твердо напоминает он, но я не собираюсь сокращать между нами дистанцию. Нас связывают только официальные отношения и лишь до тех пор, пока я не найду новую хорошо оплачиваемую работу. Не хочется сейчас думать, сколько проблем это за собой повлечет. Скорее всего, придется ездить на метро, а ведь так удобно каждый день садиться с Луной в машину, которая стоит у подъезда, завозить по дороге на работу Ваню в детский сад. На обратном пути можно заскочить в супермаркет, чтобы купить продукты и не нести сумки в руках. В кармане Егора звонит телефон. Он достает трубку, а я перестаю думать о новой работе. «Извини», — произносит Егор, бросая взгляд на дисплей. «Важный звонок. Слушаю». Принимая вызов, он отходит к окну. Я долго не думаю. Появился шанс сбежать, и я не собираюсь его упускать. На носочках, чтобы не стучать набойками по кафелю, практически бегу к выходу. Егор не просил меня стоять и ждать, вряд ли он кинется меня искать. «Рада, чему ты рада?» — шутили над моим именем однокурсники. А у меня вошло в привычку мысленно задавать себе этот вопрос и каждый день стараться находить на него ответ». Поднимаясь по лестнице в кабинет, я вновь задавала себе этот вопрос. Единственная радость в моей жизни уже долгое время — лишь Ваня. Конечно, иногда случаются какие-то приятные мелочи, но, по большому счету я ощущаю в душе пустоту. Сегодня у меня в душе смерч, который может все уничтожить. Наверное, пустота была не так опасна. — Ты почему задержалась? — спросила меня Елена Романовна, когда я вошла в кабинет. Благо, что Петухова не было, и мое опоздание осталось им незамеченным. Он бы не поленился оштрафовать, а я не стала бы прикрываться именем Егора. Наш новый босс решил провести ревизию в столовой. Я как раз спешила на свое рабочее место. Егор Борисович остановил и принялся задавать вопросы. «Как здесь готовят? все ли устраивает? Что посоветуете попробовать?» «Лучше рассказать полуправду, ведь к вечеру всем станет известно, что новый гендиректор о чем то со мной разговаривал. Как я и думала, Егор меня искать не стал. Но я все равно каждый раз вздрагивала, когда открывалась дверь кабинета. К вечеру я стала популярной, ведь Егор именно меня удостоил чести показать ему столовую. Помимо девочек-кадровичек, меня засыпали вопросами все, кто нам заглядывал». Луна зачем-то рассказала, что мы с ним были раньше знакомы. Я понимаю, что не просила ее молчать, но, блин, зачем? Я с ней еще поговорю. «О чем вы говорили? Он пробовал столовскую еду? Что он сказал? Он теперь каждый день будет с нами обедать? Блин, он такой красавчик! Вы знакомы? А откуда? Правда, что он разводится? У него правда синие глаза или только кажется? Какой он? И еще много других вопросов, от которых голова шла кругом». В какой-то момент я так вышла из себя, что чуть не ляпнула на колки Егора, находящейся на косых мышцах пресса, в виде какого-то символа. А еще у Егора есть шрам на правой ягодице. Злость злостью, а усложнять себе жизнь не стоит. Еще и кадровички обиделись, что я сразу им не рассказала о том, что знакома с Егором. Хорошо, что Елена Романовна попросила прекратить голдёж и общаться только по делу. Пройдет несколько дней, и все забудется. Девушки успокоятся или переключат свое внимание на помощницу нового босса. Закончив работу, я написала Луне, что жду ее на стоянке. Минут через семь показалась подруга. Тебе никто не говорил, что болтун находка для шпиона. Прости, что рассказала о вашем знакомстве, сразу догадалась она, в чем претензия. Не знала, что это секрет. Не секрет, но я бы предпочла, чтобы стая возбужденных баб меня не допрашивала. Я замечала, что с каждой фразой все сильнее злюсь. Вообще-то я тебе защитить хотела, с обидой в голосе произнесла Луна. Некоторым только повод дай человека грязью облить. «Вас увидели вместе и стали выдвигать бредовые предположения, где ты могла познакомиться с боссом. Когда дело дошло до того, что ты раньше оказывала эскорт услуги, я не выдержала и рассказала, что твоя близкая подруга замужем за его другом». «Не перестаю удивляться людям. За несколько часов сплетен меня успели возвести в ранг эскортниц. Егор, видите ли, не собирается скрывать наше знакомство. С него так как с гуся вода, он еще интереснее на фоне сплетен становится». а мне нужно, чтобы обо мне гадюки шипели. Ты тоже меня прости. Я весь день на нервах. Мне теперь проходу не дают из-за этого знакомства. Намек поняла. Сегодня я не буду тебя мучить вопросами. Мы обе устало улыбнулись. Поехали Ваньку забирать. Поехали. Вань, ты чего такой печальный? Спросила Луна сына, когда он сел в детское кресло. Я не печальный. По его тону и поведению не скажешь. «Вань, тебя кто-то обижает в садике?» — в очередной раз спросила я малыша. «Нет», — помотал он головой. Как не расстраиваться, наблюдая за грустным ребенком. Он даже когда болел, радостнее выглядел. Что-то не так, а я не могу докопаться до истины. Воспитатели всегда вежливые, улыбчивые, уверяют, что никаких проблем нет, никто Ваню не обижает. «Сегодня попробую еще раз с ним поговорить», Чувствую себя плохой матерью, потому что не получается сделать моего Ваньку счастливым. Нужно найти новый детсад. Блин, эти государственные садики, в которых вечно нет мест. Частные мне пока не потянуть. Хочешь, я куплю тебе шоколадные пирожные? Хочу. Без намека на радость. Обычно я так не поступаю, тем более Ваня только после болезни. Сладкое лучше не давать. Но когда ты видишь расстроенным своего ребёнка... Хочется, чтобы он улыбнулся. Шоколадные пирожные у него самые любимые. В супермаркете я сразу направилась в кондитерский отдел. Купила пирожных на всех. Мне тоже хотелось заесть тревогу, а то в любой момент разревусь. Чувствую, мне много не надо. Весь день комка к горлу подкатывает, а тут еще Ваня расстроен. «Добрый вечер, Рада!» Поздоровался со мной управляющий супермаркета, когда я направлялась к машине. Он припарковался у входа, Наверное, отъезжал по делам. Добрый вечер. С Андреем мы знакомы уже пару месяцев. Он часто видел нас с Луной в магазине и как-то решил подойти поздороваться. Как дела? Спасибо, все хорошо. Не будешь ведь малознакомому мужчине рассказывать, что все плохо. Очень плохо. Давай помогу. Протянул руку к пакету. Он легкий, там лишь несколько пирожных. Я пойду, меня сын с Луной ждут. «Да, конечно, увидимся». «Пока», махнув рукой, прошла мимо. «Рада, подожди», — окликнул меня Андрей. «Да». «У меня на выходные два билета в кинотеатр есть. Не согласишься составить компанию?»